Часть 5. Глава 10. Я просыпаюсь от пронзительной трели будильника, которая раздается в паре сантиметров от моего правого уха. Это одна из моделей в стиле ретро с колокольчиками наверху. Такие обычно показывают в старых мультфильмах. Даже если это антиквариат, дико хочется швырнуть мерзкую вещицу об стену. После нескольких неудачных попыток я, наконец, умудряюсь отключить это пыточное устройство. Сажусь в кровати и замечаю очертания тела, лежащего возле меня под одеялом. Неужели опять? Каждый новый день оставляет в душе неизгладимый след. Но я уже смирилась с тем, что таинственная сила регулярно переносит меня из одной реальности в другую. Я не понимаю, что это такое. Я не могу ее контролировать. Мне остается лишь цепляться за жизнь. Тело под одеялом начинает шевелиться. Я привычно собираюсь с духом, готовясь к очередному открытию. Сегодняшнему неважному бывшему, как их метко назвал Спенсер. Пенсер. На меня обрушиваются воспоминания о проведенном вместе времени. Его доброта. Смерть Рози. Я еще не успела переварить эти события, а уже очутилась в новой реальности. С опаской и неприязнью смотрю на другой край кровати. Ну и кто же он, мой очередной привет из прошлого? Какой-нибудь парень из бара? Моя первая любовь из начальной школы? Однокурсник? который облил меня пивом на рок-концерте. Я вглядываюсь в очертания фигуры, подмятым одеяльником. Где я? Вопрос второй. Сначала надо выяснить, кто сегодня мужчина дня. Эй! Я тихонько постукиваю его по плечу. Когда она поворачивается... У меня чуть не случается инфаркт. Это... Что такое? Заикаюсь я, отползая к самому краю матраса. Женщина садится в кровати и, прогнувшись в спине, с зевком вытягивает изящные руки вверх. "И тебе доброе утро, дурочка", весело здоровается она, проведя пальцами по своим коротким платиново-белым волосам. Она примерно моего возраста, может, чуть помоложе. Хорошенькая, с острыми чертами лица, С глубоко посаженными синими глазами и сильным ирландским акцентом. И мне совершенно незнакомое. М, а, а что вы тут делаете? нервно спрашиваю я. Лена, вот только не начинай. После вчерашней ночи я бесил. После вчерашней ночи? Я делаю глубокий вдох. Послушайте. Я прикрываю свои голые ноги краем одеяла. «Не хочу показаться странной и все такое, но у меня вопрос. Мы с вами... как бы это...» Я с трудом сглатываю. «Что, собственно, происходит?» «Да, ты точно еще под градусом!» — хохочет блондинка. Жестко тебя нахлобучило!» «Нахлобучило? Издеваешься, что ли?» «Два года в Ирландии, а все никак не выучишь сленг!» Она смотрит на меня с насмешкой. «Ладно, это наше местное выражение. Ты же знаешь, я тебя люблю. Но, черт возьми, не в таком смысле!» У меня голова идет кругом. Нужно срочно вживаться в новый сценарий. «Да и Колм меня бы убил!» Снова потягиваясь, добавляет блондинка. «Колм...» О, да, я его помню. Летом после первого курса мы с подругами путешествовали с рюкзаками по Европе. причем все они подцепили мононуклеоз и срочно вылетели домой. И мне пришлось завершать последний этап нашей поездки одной. С Колмом Далтоном я познакомилась в поезде, который следовал из Парижа в Цюрих. Высокий был парень, настолько, что касался головой потолка вагона. Колм помог забросить мой набитый до отказа рюкзак на полку для багажа, но окончательно покорил меня широкой улыбкой и прекрасным чувством юмора. По-моему, я ни с кем так не хохотала, как с ним. Наверное, все дело в ирландском обаянии. Так или иначе, когда я доехала до своей остановки, Колм нацарапал номер своего телефона и адрес почты на клочке бумаги, который я запихнула в карман шорт. Тем же вечером, устроившись в хостеле, Я полезла в карман, но листок пропал. А встреча с Колмом так и осталась лишь парой абзацев в моем путевом дневнике. Хотя в то лето я повстречала множество интересных людей, по-настоящему я запомнила только его. — Что-то в Колме есть, — говорила Фрэнки всякий раз, когда я упоминала ту поездку на повести. Наверняка у каждого из нас случалось в прошлом что-то из серии «Вот если бы» — судьбоносная встреча, обернувшаяся упущенной возможности. За последние несколько дней у меня сплошные такие встречи. Однако колм был особенным. «Может, мальчики-далтоны и толстокожие, но сердце у них, как у плюшевого мишки», — продолжает моя соседка по кровати. «Колм не вынес бы, если бы ты его бросила». «Как и мой Деклан. Кстати, о Деклане. Следует надавать этому козлу по башке. Вчера упился в дрова. Прикинь, выдал мне». "Бить, следи за языком, ругаешься больше всех в кинсейле. Три порции вискаря, и вот, пожалуйста, опять несет чёрт-те что». «Мужики...» «Ага, и не говори». Киваю я изо всех сил, стараясь не выпасть из роли. А знаешь, может, и неплохая идея поменять лагерь. Будет этим Далтоном урок. Блондинка тянется ко мне, и я отшатываюсь. Она раздражается хохотом и хлопает меня по руке: Прости, не удержалась, все еще смеясь, признается она. Потом вылезает из кровати и, натянув на свое стройное тело джинсы и толстовку, смотрит на часы. «Поезд Колма скоро придет, да?» mm, «Да». «Могу поспорить, он захочет тебя повидать». «Жаль, мой Деклан ни разу не романтик, не то что твой». Блондинка грустно улыбается. «Кстати, спасибо, что пустила к себе в угол переночевать. Поход по барам обычно ничем хорошим не заканчивается». С тяжким вздохом она берет с подоконника сумочку и добавляет. Не был бы мой таким придурком. Может, мы бы с тобой уже стали сестрами. Глаза блондинки загораются. Как родными, прикинь. Сестры. У меня уже дергается глаз. Я усиленно пытаюсь переварить весь этот поток информации. Ее зовут... Битси? Угол. Это квартира? Ее парень Деклан, брат Колма. «А колм вот-вот приедет домой, то есть сюда?» «Ладно, пойду проверю, как там мой большой ребенок, ухмыляется Битси, направляясь к двери. «Увидимся в пабе вечером, да?» Она посылает мне воздушный поцелуй и исчезает за дверью. Я шумно выдыхаю. «Сейчас только 9 утра, а я мало того, что сменила континент», так еще и проснулась рядом с самый острой на язык женщиной во всей Ирландии. Битси мне нравится. Мы подружились бы в реальном мире, если он по-прежнему существует. Смотрю на безымянный палец. Кольца нет. Может, мы из тех пар, кто не носит кольца? Или у нас гражданский брак? Надеюсь, второе. А то мне мужей уже девать некуда. Забавно, всего несколько дней назад я о таком лишь мечтала. Осторожнее надо быть с мечтами. Отправляюсь в ванную и внимательно рассматриваю себя в зеркало. Первый взгляд каждый раз шок. А сейчас... Ничего особенного. Разве что волосы слегка выгорели. Веснушки проступили ярче. Зато кожа свежая, на щеках румянец, глаза горят. У меня такой вид, словно я вернулась из недельного отпуска. Вот только счастлива ли я? Вопрос. Сейчас пока рано судить. Я еще не виделась с Колмом. А что, если он весит под 200 кило? А вдруг у него случаются приступы агрессии или еще хуже? Он целыми днями снимает себя на видео во время игры в Майнкрафт. Заранее не угадаешь. Я общалась с колмом один раз. Несколько часов в поезде. Он может быть кем угодно и каким угодно. Например... Хватит. Я иду к шкафу и беру оттуда джинсы и свитер, а потом обвожу взглядом опрятную спальню. Стены отделаны кремовой штукатуркой. На полу широкие паркетные доски. Над изголовьем кровати висит картина с изображением замка. Видимо, вещица с блошиного рынка, которую принесли домой и повесили на стену. Пожалуй, куплю что-нибудь такое в следующей жизни. Захожу в уютную гостиную с кухонной зоной. Над головой будто лоскутное одеяло, потолок из балок. В центре кухни — старинная плита, настоящий музейный экспонат. Потертые латунные переключатели и конфорки, покрытые тысячей слоев патины. Хранят, наверное, не меньшее количество воспоминаний. Наливаю себе воды в стакан и сажусь на диван у камина. От тлеющих углей еще веет теплом. Мой взгляд падает на фотографию в рамочке на кофейном столике, и я нагибаюсь, чтобы получше разглядеть изображение. На снимке я возле рождественской елки, а рядом колум и маленький мальчик. Лет шести-семи, улыбающаяся от уха до уха. Я удивлена и растеряна. Наш сын? Со дня на ферме в Пенсильвании словно прошел миллион лет. Однако я сразу же думаю о Натане и о своем выкидыше. Сколько себя помню, никогда не горело желанием испытать радость материнства. Именно поэтому я совсем не ожидала, что новость о неудачной беременности — станет для меня таким ударом. Особенно тяжело было видеть Фрэнки с малышкой, зная, что мне самой вряд ли суждено выносить ребенка. Как будто у меня отняли шанс родить ровно в тот момент, когда я только-только об этом задумалась. Пытаюсь представить, как мы дружно устроились на диване под пледом. Я, Колм и... наш сын. И мы заливаемся хохотом, как тогда в поезде много лет назад. Интересно, у него все такое же отличное чувство юмора? Или время приукрасило воспоминания о том дне? А вдруг теперь, годы спустя, окажется, что колм — скучный тип? Может, образ ирландца, которого я повстречала в поезде в Европе, лишь фантазия, а в реальной жизни он... Мои размышления резко обрываются. Снаружи дома шаги. Затаив дыхание, я смотрю, как открывается входная дверь. Слышно, как скрипят петли, и на пороге появляется высокий и очень красивый ирландец с букетом персиковых роз. «А вот и моя девочка!» — сияя улыбкой, колм идет ко мне. «Привет!» — Изумленно отвечаю я. «Колм точно такой, каким я его запомнила. Умопомрачительные зеленые глаза, квадратная челюсть» тёмно-русые волосы с наметившейся на висках сединой. Время обошлось с ним милосердно. Более чем. «Я прилетел раньше, поэтому добрался на утреннем поезде», — говорит он, усаживаясь на диван возле меня. «В Лондоне, конечно, хорошо, но мне не терпелось домой». То, что нас соединило много лет назад... Я улыбаюсь, слушая голос Колма, глядя на него самого. Колм проводит пальцами по волосам и продолжает. Я должен был поехать своими глазами посмотреть, что дала бы такая большая возможность. Всё, моя чёртова гордость. Он вздыхает и придвигается ближе. Когда мама попросила, чтобы я взял управление пабом на себя, поначалу я воспринял это как пожизненный приговор. Я навсегда застрял в кинсейле, и о планах открыть свою винокурню можно смело забыть. Но случилась любопытная штука. Когда я приехал в Лондон и увидел заведение, которым буду управлять, мне вдруг сжалось сердце, представляешь? Я все думал о кинсейле. «Видно, люблю я это чёртово захолустье!» — хохочет он. «Да и владелец винокурни оказался редкостным козлом». Я с глупой улыбкой гляжу на Колма, изо всех сил пытаясь вникнуть в его рассказ. «А еще я никак не мог забыть твои слова», — признается он. «Ты помогла мне увидеть, что семья важнее личных амбиций и эго. В конце концов, я старший сын, а маме заниматься папом уже не под силу. Настало время мне принимать дела». «Значит, ты остаешься? Спрашиваю я. Мы остаемся, отвечает Колм, и с торжествующим видом берет меня за руки. Его настроение невольно передается и мне, хотя в глубине души я сбита с толку. Ведь еще вчера я столкнулась с горем, переживала внезапную утрату, открыла для себя новые чувства, и Спенсера. А сегодня. Колм изливает мне душу и смотрит влюбленными глазами, словно я для него центр Вселенной. Я невольно задумываюсь, что привело меня сюда, в эту реальность. Множество решений, принятых в том или ином направлении, в результате которых и появилась наша история. Лена, ты в порядке? Тревожится Колм, вглядываясь в мое лицо. Тебя что-то беспокоит? Нет, нет. — отвечаю я. — Просто задумалась о нас. Только представь, два человека случайно встретились в поезде, а потом снова нашли друг друга. А если бы я сошла чуть раньше или... Или не разыскала бы меня в соцсетях? — улыбается Ком. — Я уж думал, мы больше не увидимся, и вдруг гляжу сообщение от тебя. — Лена, ты сделала меня таким счастливым и я хочу, чтобы ты мной гордилась. Вспоминаю Майка, который стоял в нижнем белье среди коробок со спиннерами, открывал пиво в девять утра. Колм — полная его противоположность. Как я могу тобой не гордиться? Я думал замахнуться на серьезный уровень. Ради тебя, ради нас. Уверена, что сможешь любить парня в фартуке, который разливает пиво в семейном пабе. Я вижу перед собой человека с большим сердцем и открытой душой. И, связав все детали истории воедино, бесповоротно влюбляюсь. Колм ездил в Лондон, куда его звали на большие деньги. Но понял, что сердцу не прикажешь. Оно принадлежит Кинсейлу. И Колм решил остаться. Поступился карьерой и выбрал то, что счел верным. Я осмотрелся, хорошенько пораскинул мозгами, и тут до меня дошло: Все, чего я хочу, о чем мечтаю, вот же оно, в нашем чертовом старом пабе. И в этом видавшем виды доме. Рядом с тобой. Колм вручает мне букет. Нравится? спрашивает он. Очень. Отвечаю я, чувствуя, как бешено бьется сердце, когда наши глаза вновь встречаются. Помню, во время нашей первой встречи сердце у меня колотилось так же, хотя я бы отличила простое влечение от чего-то по-настоящему серьезного. Знаю одно. Я что-то почувствовала тогда и чувствую снова, прямо сейчас». Колм склоняется ко мне. И я прерываю затянувшуюся паузу. Пойду-ка я поставлю цветы в вазу. Колм кивает. И вдруг с отсутствующим взглядом несколько раз лезет в свой карман, будто не может найти пропажу. Ну вот, приговариваю я, поставив цветы на стол. Вижу, ты рисовала. Замечает он, указывая на мольберт с холстом у дальней стены гостиной рядом с окном. Солнечный луч сквозь окно падает на пейзаж с ярко-зелёной травой. Я подхожу ближе, чтобы разглядеть картину. Она похожа на ту, что висит в спальне. На самом деле очень здорово нарисована. Волны прямо летят на зрителя. Я почти чувствую соленые брызги на лице. «И это сделала я?» ком подходит сзади и кладет подбородок мне на плечо. «Конечно, я каждый раз так говорю, но, по-моему, это тянет на шедевр». «Я? Художница?» «Да, я пыталась рисовать в старших классах, однако потом забросила. Искусство было маминым призванием, не моим». Мама пыталась учить меня живописи, но каждый раз все заканчивалось моими слезами. И хоть она говорила, что грязные цвета на моем холсте прекрасны, я-то знала, это не так, и мне никогда не сравнится с ее талантом. А теперь, стоя перед Мольбертом, ловлю себя на мысли. Неужели во мне больше от мамы, чем я предполагала? Мысль радует и пугает одновременно. Если я могу писать такие картины, значит ли это, что мне передались и демоны, терзавшие маму? И они заманят меня на ту же кривую дорожку? Ну уж нет, — говорю я себе, чувствуя дыхание колма на шее. Колм притягивает меня к себе, и мое тело поддается, плавится в его объятиях, как масло. Он меня целует... И это такое родное чувство. Колм запускает руки под мой свитер и нежно проводит ладонями по пояснице. Я не прошу его остановиться. Но наш момент нежности резко обрывается, когда, распахнув дверь, в комнату вбегает мальчуган лет восьми. — Папочка! Лена! Я дома! — Лена. Не мама. — Тоже я ему.